С той стороны окно непрозрачное, так что Еси Квиум его вообще не видит, тогда как она у него как на ладони. Внутренний голос подсказывает ему, что Еси, скорее всего, обладает какой-то тайной интересующей преступника. Правда, она разительно отличается от предыдущих жертв. В глазах Хесса и Лаура Кьер и Анна с а й р Лассен, дамы мелкобуржуазного воспитания,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 Прямо сейчас эта молодая разгневанная женщина ведет жаркую дискуссию с несчастным оперативником, дежурящим у двери допросной, которого она безуспешно пытается уговорить выпустить ее на волю. И х е с благодарит Господа, что звук динамика на стене приглушен. Небо за окном совсем почернело, а у него возникает желание прикрутить и голос Нюландера.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 И все потому, что боятся, как бы их похотливые муженьки на кого-нибудь помоложе да покрасивее глаз не положили. А сами и писать-то без ошибок не могут. Еси, мы не уверены, что заявление написала кто-то из матерей одноклассников Оливии. Кто бы это еще мог быть, по-вашему? Еси Квиум, однако, продолжала настаивать на своей версии, и в какой-то момент, к ее удовольствию, сотрудники муниципалитета поверили ей. Хотя, конечно, тяжковато ей пришлось, ведь столько времени они в моем грязном белье копались. «Ессе, чрезвычайно важно, чтобы вы сказали правду. Ради вас самой. Мы не собираемся вас ни в чем обвинять, но если в заявлении есть хотя бы талика правды, не исключено, что автор письма желает вам зла». «Да что вы себе позволяете!» Ессик Виум расплакалась. Никто не имеет права называть ее плохой матерью. Она одна воспитывает девочку, а от папаши помощи не дождаться, он ей ни кроны не дал. Правда, в последние два года по уважительной причине. Он в тюряге в Нюборге парится, наркотой торговал. А если кто сомневается, может у Оливии спросить, хорошо ли ей живется. Однако в планы Хесса и Тулин п о с л е д н я е не входила.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 А если еще удастся раздобыть большую куклу и замаскировать ее под дочку е с и думаю, мы сможем заставить преступника ошибиться в ситуации, какую сами же и создадим. Нюлендер смотрит на Тулин с интересом. Когда? Побыстрее бы, а то преступник удивится, мол, куда она запропастилась. Если он действительно нацелился на е с и к в и у м ему наверняка известен ее распорядок дня. А ты что скажешь, Хес? Yes. «Давайте еще раз допросим Ессе. Возможно...» В этот момент открывается дверь, и на пороге появляется Сим я н с о н н ю л е н д е р не скрывая раздражения, поворачивается к нему. «Не сейчас, Янсен!» «Придется сейчас. Или включи новости.» «Зачем?» Янсен бросает взгляд на Хесса. «За тем, что кто-то слил информацию об отпечатках Кристины х а р т о н г На всех каналах вой стоит, что дело Хартунга, видите ли, не раскрыто.